Учитесь смотреть прямо в глаза надвигающейся революции. Волна, поднятая кровавым воскресением, была сразу похожа на цунами. Из дневника К.Р. 6 февраля 1905 года. Просто не верится, какими быстрыми шагами мы идём навстречу неведомым неизвестным бедствиям. Всюду разнузданность, все сбиты с толку. Сильные руки правительства уже не чувствуют, да ее и её нет. Всё будет. Баррикады из опрокинутых трамваев, всё общее с зачкой, мятежи в армии, в Крыму восставший крейсер подойдёт к берегам, и в имениях великих князей с ужасом будут ожидать обстрела. И Красный Петух пойдёт гулять по помещичьим усадьбам. Иллюминация. Эта злобная шутка сразу стала популярной. В Петербурге на художественной выставке Мир искусств В шумной толкотне, руки крест-накрест, презрительно насмешливо стоял знаменитый террорист Савинков. Стоял открыто, и никто не осмеливался его выдать. Вера Леонидовна бостовали решительно все. Это было как праздник. В Мринском театре бостовал балет, и даже брат его любовницы Матильды, Иосиф Кшесинский, бостовал. Я его хорошо знала. Кстати, после революции это участие в забастовке стало его индульгенцией, охранной грамотой. Кшисинский даже стал заслуженным марксистом РСФСР, брат царской любовницы. В последний раз я виделась с ним накануне войны. Он умер от голода в блокадном Ленинграде, за всегдатае ресторанов, гурман устраивавший пиры на серебре. Умер от голода. К осени 1905 года царская семья, отрезанная всеобщей забастовкой и сидела в Петергофе, и единственным средством сообщения с Петербургом был пароход. Хоть вплавь добирайся печально острел царь, казалось, вопрос о падении Николая предрешён. Вернувшийся из-за границы и добиравшийся на этом пароходе к царю Витте, услышал сочувственную речь гофмаршала Бенкендорфа. Как трудно будет царской семье с пятью детьми искать пристанище у коронованных родственников в Европе. И всё-таки Николай вывел корабль империи из шторма. Ещё летом 1905 года, когда рос революции яростно продолжался, внешне цеплявшийся за правых царь делает неожиданный ход. В июне президент США Рузвельт предлагает свои услуги помочь России и Японии прийти к миру. Цар отправляет в Америку либерала Витте. Сначала правые торжествуют. Миссия Витте кажется безнадёжной. Слишком многого добились японцы. Немыслимо заключить мир на достойных условиях. Но Витте мир заключил и на условиях лучших в этих обстоятельствах. Витте триумфально возвращается в Россию. Николай награждает его титулом графа. В это время у царя осталось два пути. провозгласить Николая Николаевича военным диктатором и самому постепенно уйти со сцены, на что, видимо, рассчитывала Камарилья, или решиться на то, против чего завещал бороться отец реформы и конституция. Этот путь предложил ему вернувшийся Витте. Россия переросла формы существующего государственного устройства. Пока ещё есть возможность надо даровать конституцию, иначе народ вырвет её. Огромный и тучный видты сменит гигант сталыпин. Два самых знаменитых его министра высокие. В этом был скрытый комплекс Николая. Громадный отец всегда был надёжной и крепкой защитой, и он доверял высоким людям. У Николая хватило гибкости. Он согласился на конституцию и заколебался. За спиной Витты Николай продолжал упрашивать великого князя Николая Николаевича стать диктатором. Вите сердился, видел в этом жалкое безволие. Он не хотел понять, что рушился мир, то, что создали его прадеды, самодержавие. Николай, как блудный сын, готовился пустить по ветру. На нём должна была закончиться великая самодержавная империя. И он опять хотел, чтобы другие упросили его сделать то, что уже давно решил сам. Его пришлось упрашивать Николаю Николаевичу. даже если он знал об игре он не мог воспользоваться её результатами армия находилась на фронте в маньчжурии всё повторится в 1917 году когда армия будет сражаться на фронтах мировой войны подавлять революцию было некому согласиться стать диктатором означало погубить династию в день подписания манифеста у Николая страшно болела голова он вспоминал японца который когда-то рассёк ему лоб Приехавшему Витте министр двора, граф Фредерикс, рассказал, что царь опять просил Николая Николаевича стать диктатором. Тот вынул пистолет и сказал: "Или я сейчас же застрелюсь, или ты подпишешь". Николай подписал. Из дневника. 17. 17 октября. Завтракали Николаша и Стана, сидели и разговаривали, ожидая приезда Витте. Подписал манифест в 5 часов. После такого дня голова сделалась тяжёлой, и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, спаси и усмири Россию. На обратном пути на пороге Николай Николаевич торжественно обнял Витте. Сегодня 17 октября это знаменательное число. Ровно 17 лет назад, и тоже 17-го в борках была спасена Богом династия. Думается, теперь династия спасается от не меньшей опасности. Он был прав. 17. Знаменательное число для их семьи. В эти дни Николай, как всегда, оставался спокойным и молчаливым, но в письмах к матери Пётргов в 19 октября 1905 года: "Мне кажется, что я тебе написал в последний раз год тому назад. Столько мы пережили тяжёлых и небывалых впечатлений. Ты, конечно, помнишь январские дни, которые мы провели вместе в Царском, но они ничто по сравнению с теперешними днями". Забастовки железных дорог, которые начались вокруг Москвы, потом сразу охватили всю Россию. Петербург и Москва оказались отрезанными от внутренних губерний. Единственное сообщение с городом морем. Как это удобно в такое время года. После железных дорог стачка перешла на фабрики и заводы, а потом даже в городские учреждения. Подумай, какой стыд. Только и были сведения о забастовках, об убийствах городовых казаков и солдат. о беспорядках, волнениях и возмущениях. А господа министры, как мокрые курицы, рассуждали, вместо того, чтобы действовать решительно. Когда на митингах новое модное слово было открыто решено начать вооружённое восстание, я об этом узнал тотчас же. В случае нападения на войска было предписано действовать оружием. Наступили тихие и грозные дни. Чувство было, как бывает летом перед сильной грозой. Нервы у всех были натянуты до невозможности, и, конечно, такое положение не могло продолжаться долго. В течение этих ужасных дней я виделся с Витте постоянно. Наши разговоры начинались утром и кончались вечером при полной темноте. Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться подавить крамолу, и другой путь предоставление гражданских прав населению. свобода слова, печати, собраний, союзов и так далее. Кроме того, обязательство проводить всякие законопроекты через государственную думу. Это в сущности и есть конституция. Витте горячо отстаивал этот путь, и все, к кому я обращался, отвечали мне так же, как и Витте. Манифест был составлен им и Алексеем Абаленским. Мы обсуждали его 2 дня и наконец, помолившись, я его подписал. Милая мама, Сколько я перемучился, ты представить себе не можешь. Единственное утешение, что такова воля Божия, и что это тяжёлое решение выведет дорогую Россию из того невыносимого хаотического состояния, в котором она находится почти что год. Преподаватель царских дочерей Жильяр видел императрицу в день подписания манифеста. Она сидела, как сомнабула, глядя в одну точку. Рушился мир. Её мальчика обокрали в колыбели. Он уже не будет самодержцем, и она решает бороться. В ноябре взбунтовалась вторая столица, строили баррикады в Москве, переворачивали трамваи. Николай почувствовал злобу обманутого. Он дал им конституцию. Он перешагнул через себя, и в ответ всё продолжалось. На Рождество Николай пишет письмо матери. Обычное, нежное письмо доброго Ники. Но в нём уже и пролитая кровь. Он всё больше привыкает к крови. 22 декабря. Милая, дорогая мама, все мои молитвы за тебя будут особенно горячими в дни праздника. Очень грустно будет эту ёлку проводить без тебя. Она бывала такой уютной в Гатчине наверху. В Москве, как ты знаешь, слава Богу, мятеж подавлен благодаря верности и стойкости наших войск. Потери революционеров огромные, но точные сведения трудно получить, так как много убитых сгорело, а раненых они уносили и прятали. В дни замирания революции Алекс внушает ему со всей своей верой и страстью злонамеренность Витте. Манифест ни к чему не привёл, недаром после него продолжались восстания. Великие тени стояли за его спиной: его предки Романовы и небесный покровитель Серафим Саровский. Они вместе с ним и подавили революцию. Ане жалкий манифест, который в дни тяжких бедствий заставили его подписать Витте, ставленник довствующей императрицы. И борясь с ним, Алекс отстраняла от власти прежнюю императрицу навсегда. К тому времени стало ясно, Николай справился с революцией, пережив бурю, правые, видимо, уже не думают о смене монарха на престоле. Но о смене караула у престола. Пришла пора убирать либералов. Вечная. Витте сделал свое дело. И не случайно вскоре к Аликс присоединяется другой Николай, великий князь Николай Николаевич, еще вчера и обнимавший Витте и славивший манифест. Он теперь его враг. Ярость борьбы изменила царя. Рыцарь с оружием, отстаивающий данные ему богом права. Воитель за народ и династию. ему нравится этот образ. Теперь в письмах к матери воинственная. Я хочу видеть свои полки и начну по очереди с Семёновского. Был смотром любимым нижегородцем, смотром офицером конной гвардии, смотром морскому гвардейскому экипажу. И вскоре Николай сообщает матери: "Я никогда не видел такого хамелеона, человека меняющего свои убеждения, как он". Витте Благодаря этому свойству характера почти никто больше ему не верит. В апреле Витта вручает Николаю прошение об отставке, и Николай с удовольствием ему отвечает. Граф Сергей Юльевич, вчера утром я получил ваше письмо, в котором вы просите об увольнении от всех занимаемых должностей. Я изъявляю согласие на вашу просьбу. Николай. Верелиа недавно революцию мирала, наступила тьма отчаяния. Интеллигенция ударилась в блуд, в анархизм. Сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что это была отчаяннее заглянувших впервые в лицо революции. И увидев кровавое лицо народного бунта, интеллигенция содрогнулась. Революция оказалась не праздником свободы, но бедствием, как смерть. Но самое страшное, мы чувствовали не осознанно, но чувствовали, она вернётся. В конце апреля в тронной зале Зимнего дворца, удалившийся от дел Витте наблюдал встречу своего детища, Государственной думы, с царём. Николай Бледин отмечает Витте в своём дневнике. Царь читает речь. Да исполнится горячей мои пожелания видеть народ мой счастливым и передать сыну моему в наследство государство крепкое, благоустроенное и просвещённое. должно быть, Витте усмехнулся, когда услышал эти слова о наследнике. Старый министр всё понял. Николай объявил непонимающему русскому парламенту то, что наследник получит то, что ему принадлежит. А это значит старая самодержавия без конституции. Другими словами, Николай сказал Думе, что он разгонит эту Думу. Потом был царский приём первых русских парламентариев. В чёрных фраках, похожие на гала, они толпились среди сверкающих мундиров царской свиты. Ведь ты предвидел неминуемый конфликт царя с Думой и верил, что, как всегда, в минуту бедствия Ники бросится к нему. Он насмешливо записал: "Вошло в сознание общества, что несмотря на мои натянутые отношения к его величеству, несмотря на мою полную опалу, как только положение делается критическим, сейчас начинают говорить обо мне". и приписал сурово. Но забывают одно: всему есть полный конец. Это была вещая фраза. Уже появилась на горизонте новая мощная фигура. Столыпин был полной противоположностью Витте, из старого дворянского рода, свой. Он считался либералом, но это был либерал-помещик. Столыпин знал и любил мужика, как и положено истинному помещику, и видел в мужике будущее страны. Оттого он сразу пришелся по душе царю. Столыпин мог понять его давнюю мечту. Народ и царь. Была разогнана первая дума, избрана вторая. Но к своему изумлению Николай увидел, что ничего не изменилось. Самые спокойные люди, как только выходили на трибуну, немедленно становились бунтовщиками. Речи на думской трибуне будто вызывали в них опьянение. К примеру, Александр Иванович Гучков, почтенный человек, действительный статский советник, гласный Петроградской городской думы. Столыпин предлагал ему быть министром, но он отказался. В новой Думе Гучков поносил разом всех великих князей. Покушения продолжались. Застрелен умиритель Москвы генерал Мин. Взорвали бомбу на Аптекарском острове, на даче Столыпина. Была суббота, приёмный день премьера Его ожидал множество посетителей в комнатах нижнего этажа. Во втором этаже дачи были жилые комнаты, там играли дети, Сталыпина дочь и сын. Трое офицеров вошли в дом. Охранник тотчас заметил какой-то дефект в их военной форме и попытался задержать их. Тогда с криком: "Да здравствует революция!", один из них бросил бомбу. Все, кто был в комнате, и сами террористы погибли. Сила взрыва была такова, что деревья на набережной Невы вырвало с корнем. Сам Столыпин был опрокинут на пол взрывной волной, но совершенно не пострадал. Под обломками разрушенного домика пошели исраненные люди, валялись куски человеческих тел. Там обнаружили раненную дочь Столыпина. Своего четырёхлетнего сына Столыпин сам извлёк из-под груды обломков. И в это же время случилось невероятное. Саряв всея Руси сделали затворником в собственном доме. Николай узнал, что в Петергофе, где он проводил лето, появились террористы. Мы сидели здесь почти запертые в Александрии. Такой стыд и позор говорить об этом. Мерзавцы-анархисты приехали в Петергов, чтобы охотиться на меня, Николашу Трепова, но ты понимаешь мои чувства не иметь возможности ни ездить верхом, ни выезжать за ворота куда бы то ни было. И это у себя дома, в спокойном всегда Петергофе. Я краснею писать тебе об этом, сообщал он матери. И вот тогдашняя жизнь протекала под охраной, без прогулок, в постоянном мужестве за безопасность Алексы и детей, будто репетиция будущей жизни через 12 лет. Огнёшка, солнечный луч, беби, маленький человечек так они называли своего больного мальчика. И он, отец и царь, не мог защитить его от бомб в собственном доме. В нём произошёл переворот. Он должен был отплатить за все муки и унижения. Он должен был сохранить державу, усмирить мятежников, дать покой стране. Этого требовала тень отца. Этого требовали и Алекс и мать. Должны быть истреблены чудовища, писала она ему. И он постарался быть беспощадным. Но вряд ли бы ему это удалось, если при рядом с ним не встала мощная фигура Сталыпин. У Столыпина, человека твёрдого, неукротимо властолюбивого, было одно общее с мягким Николаем. Он обожал семью и был очень зависим от любимой жены. Страдающие и раненные дети ожесточили жену и мужа. Теперь Столыпин был готов карать и вешать. Столыпинским галстуком будут называть революционеры верёвки на своих шеях. Ещё в июне 1906 года Дума отменила смертную казнь. Но пока Европа присылала поздравительные телеграммы, Николай принял законы о военно-полевых судах и виселицы принялась за работу. Со времён Ивана Грозного России не видело такого количества смертных казней. Когда Витте напомнил бывшему либералу Столыпину о прежних его взглядах, министр ответил: "Да, это всё было до взрыва на Аптекарском острове 26 августа 1907 года". Государь высочайше повелеть соизволил объявить командующим войсками, что они должны озаботиться, чтобы царю не представлялись телеграммы о помиловании. Во времена его отца был повешен Александр Ульянов. Казнь брата сформировала характер будущего вождя революции Владимира Ульянова Ленина. Казнь и кровь вошли в его подсознание. При Николае по всей России братья и сёстры убиенных клялись в ненависти к царю. У шоти не хочется умирать, ночью поведут на задний двор да ещё в сырую погоду, в дождик, пока дойдёшь, всего измочито, мокрому, кокалою висеть. Встанешь утром и как ребёнок радуешься тому, что ты ещё жив, что ещё целый день предстоит наслаждаться жизнью. Такие письма читали в семьях. В крови он стал наследником. В крови был царём этот милый добрый человек кровавое воскресенье кровавая ходынка кровь первой революции и как предсказание грядущего кровью исходил его несчастный мальчик закончилась первая революция удивительная репетиция будущего того, что случится через 12 лет предстала перед ними но предостережение прошло даром Он и Алекс так и не поняли. Революцию смирили не пули, но буквы на бумаге, которые написал его министр и которые подписал Николай. Мудрый вид ты уже тогда предсказал. Это погубит их. Сидя в своем кабинете и размышляя над событиями эпохи, старик написал страшные слова. «Можно пролить много крови, но в этой крови можно и самому погибнуть». и погубить своего первородного чистого младенца, сына наследника. Дай бог, чтобы сие было не так, во всяком случае, чтобы я не увидел подобных ужасов. И бог дал. Виту умер в начале 1915 года. Перед смертью старик написал письмо Николаю и распорядился, чтобы оно было подано государю после его виты смерти. Так Николай получил это загробное послание. В письме Вите просил царя передать его графский титул любимейшему внуку своему, Льву Кирилловичу Нарышкину. Пусть он именуется Нарышкин граф Витте. Но это был только повод. Важнейшее шло после просьбы. Это был перечень величайших деяний Николая, связанных с именем Витте. И на первом месте была Конституция. Это ваша бессмертная заслуга перед народом и человечеством. своим напоминанием о конституции умирающий старик не собирался уязвить Николая или напомнить ему о своих заслугах. Великий политик он уже тогда в 1915 году почувствовал странную схожесть ситуации с тем, что было накануне трагического 1905 года. Он понял, скоро грянет гром, и он решил ещё раз напомнить царю главный урок 1905 года уметь уступать. Но в тот год Алекс и Александр Николаевич были озабочены очередной битвой с Думой, и Николай рассердился на упоминание о прежнем грехе, так он теперь называл конституцию, и не выполнил маленькую просьбу своего бывшего министра, Нарышкин, так и не стал графом Витте. Но есть ещё одна точка зрения на эту репетицию будущей гибели империи. В смутное время, в XVII веке, когда пресеклась в России древняя династия и наступила всеобщая смута, когда бояре предавали наемцам Русь, власть церковная, патриарх, сохранила Россию. Недаром при первом Романове патриарх носил титул великого государя. Пётр Великий, чтобы усилить светскую власть, уничтожил патриаршество. Два столетия без патриарха ослабили церковь. При Николае заговорили о восстановлении патриаршества, но дальше разговоров не пошли. Когда наступили события Первой революции, царь должен был понять: он слаб. Господь в милости своей дал ему это предостережение. В предчувствии новых великих бедствий Николай должен был восстановить второй центр, вернуть власть патриарха. Только сильная церковь могла удержать святую Русь от окончательной катастрофы. но цар не понял предостережения